Послесловие Аялы Равек. «Я помню. Помню, как ребенком проводила пальцами по ее руке, по поблекшим цифрам. Помню, как однажды пришла домой и увидела Сафту, которая дрожащим от слез голосом беседует с незнакомой женщиной, когда ее рассказ записывали на камеру. Примечание. Сафта». Бабушка, иврит, конец примечания. Мне было страшно и любопытно, и я не знала, что сказать или сделать. Помню маленький ножик. Она всегда держала его в сумке рядом с мятными постилками, которыми она угощала меня в машине. Время от времени она вынимала ножик из сумки и держала на ладони, поглаживая большим пальцем потертую рукоятку. Помню тот первый раз, когда она рассказала мне, где нашла ножик. В лагере. После того, как я спросила, откуда нож. А потом я сказала, круто. Мы сидели на скамейке в торговом центре. Я была ребенком. Но все же помню сразу возникшее чувство сожаления, когда поняла, что сказала «не то», и толком не понимая почему, но я правильно истолковала грусть в ее глазах. Помню, много лет спустя ножик потерялся в такси, и я плакала в ту ночь, ощущая потерю, которую не могла объяснить. Помню, как ночевала в комнате бабушки и деда, как сидела на солнце, поедая мороженое после прогулки по берегу. Помню, как мы хохотали за столом до слез, до колик в животе, не в силах перевести дух от смеха, в то время как находила выход затаенная боль. Но больше всего мне запомнились объятия, когда Савта шептала «Вы моя победа!» «Моя семья — это моя победа!»